Глава 19. Решительный отказ и вежливый отказ. Как сказать манипулятору «нет»? Манипуляторы — особый вид сумасшедших. Их поведение не работает в долгосрочной перспективе, поскольку большинство людей отворачиваются от них. Но оно очень неплохо в краткосрочной перспективе, а дальше собственного носа такие люди не видят. Манипуляторы пытаются превратить свои проблемы в ваши, и они добьются в этом успеха, если вы им позволите. Они выжмут вас эмоционально, а иногда и финансово, и неважно, сколько вы им помогаете. Они придут на следующей неделе или даже на следующий день, чтобы вы помогли с очередной проблемой. В книге «Я слышу вас насквозь» я предлагал приемы избавления от манипуляторов. Подождите, пока они попросят сделать что-нибудь для них, и ответьте, я буду рад тебе помочь, а вот что ты можешь сделать для меня? Это отлично работает с мелкими манипуляторами, но часто не действует против настоящих профессионалов. В последнем случае вам понадобится более мощное оружие. Мне известно два подхода к таким манипуляторам. Я называю их «решительный отказ», вежливый отказ. Если вы мягкий по своей природе человек, используйте второй вариант. Но если у вас хватает смелости и вы не боитесь противостояния, всеми силами старайтесь использовать первый метод. Решительный отказ. Представьте себе эмоционально зависимого человека-манипулятора. Пусть его зовут Джон. Джон, обращается к вам каждый день на протяжении недели, ноет или полностью раскисает и просит или даже требует, чтобы вы помогли ему решить его проблемы. В очередной раз, когда Джон за это примется, сделайте следующее. Дайте ему высказаться, обвинить кого-то, поныть или пожаловаться. Сделайте паузу. Скажите, ну, либо все будет хорошо... Либо все будет плохо, либо все так и останется, либо ни один из перечисленных вариантов. Позвольте ему еще раз высказаться и поныть. А ныть он будет, поскольку расстроится, что манипуляция не сработала. Сделайте паузу. Скажите «Ой, прости», или ответ будет другой, или «Что это за ответ, я не знаю». Позвольте ему еще пожаловаться и поныть. Сделайте паузу. Скажите, не думаю, что я могу здесь помочь. Надеюсь, все образуется. Извини, но мне надо идти. Если Джону нужно, чтобы последнее слово осталось за ним, не сопротивляйтесь. Затем попрощайтесь и уйдите. Или повесьте трубку. Во многих случаях люди вроде Джона в течение суток придут обратно извиняться. Это потому, что вы сохраняли спокойствие и не пытались защищаться или мстить, а это увеличило контраст между вашим разумным поведением и его сумасшествием. Если он не выйдет на связь сразу, ждите, потому что следующая инициатива контакта должна исходить от него. Если вы первым связались с ним... Вы проиграли. Так что наберитесь терпения и ждите. В конце концов, вы окажетесь победителем. Вот вариант решительного отказа, которым пользуюсь я. Он похож на вышеприведенный. Я говорю так, понятно. И что теперь? Пока человек ноет, я замечаю, похоже, нужно многое сделать, так что хорошо бы начать разбираться с этим пораньше. Что ты предпримешь в первую очередь? Если нытье продолжается, отвечаю. Ну, я пойду, а расскажешь попозже, что ты решил с этим делать. После этого спокойно ухожу. Вежливый отказ. Если вы чувствительный человек, то вероятно, что вы прочитали инструкции выше и сказали: Ой, нет, я так не смогу. Ничего страшного, существует и другой способ отказать манипулятору. Он мягкий, вежливый, добрый и в большинстве случаев работающий. Все, что вам нужно сделать, сказать стоп. Джоан и Нэнси работали вместе на телеканале в Чикаго. Три года назад джон ушла на пенсию, но Нэнси без нее жить не могла. Она постоянно звонила Джоан с вопросами и жалобами. Как мне поступить с этим проектом? Что будет, если я провалю дедлайн? Меня точно не повысят. У меня ужасный новый начальник. Дальше дела только ухудшились. Нэнси хотели отправить навстречу в Дубай, однако без Джоан, на которую можно положиться. Нэнси оказалась на грани срыва. У нее случилось два обморока и панические атаки, и она обратилась к психотерапевту. Нэнси объяснила начальству, что не может ехать, потому что боится очередной панической атаки. После обмороков Нэнси стала звонить подруге еще чаще. В конце концов, Джоан обратилась ко мне за помощью. Хотя она знала, что поведение Нэнси нерационально, она не понимала, что с этим делать. Но у меня возникла отличная идея. Я спросил Джоан, «Вы считаете себя одной из лучших подруг Нэнси?» «Я ее самая лучшая подруга, но с ней становится утомительно общаться». «Хорошо». Поскольку вы ее лучшая подруга, вы хотите ей помочь. И последнее, чего вы желаете, чтобы ее дела шли хуже. Правильно? Конечно. Когда вы ее выслушиваете, это помогает? Джоан задумалась. Ну, немножечко. Но потом она звонит вам на следующий день, потому что появилась новая проблема, которую вам надо решить. Как вы думаете, она стала лучше справляться с проблемами? Думаю, нет. Пришлось признать Джон. Итак, вы отличная подруга, и у вас хорошие намерения, сказал я. Однако Нэнси не становится лучше. На деле она становится еще более зависимой и больше манипулирует вами. И я думаю, что остальных друзей она уже вымотала. Джон мрачно рассмеялась. Ага, это еще одна штука, на которую она мне жалуется. Я не очень люблю слово потакать, но именно Это Джон и делала, и ей следовало выйти из замкнутого круга. «Итак, вы хотите помочь Нэнси», — сказал я, — «но на самом деле потакаете ее беспомощности, и она в результате сводит вас с ума, так?» «Да, наверное», — неуверенно ответила Джоан. «Что из этого?» — спросил я. «Да или наверное?» «Ну, да, конечно, да», — воскликнула она наконец показав свое раздражение. Тогда вот что я предлагаю сделать. В следующий раз позвольте Нэнси ныть на протяжении пяти секунд, а потом твердо, но ласково сообщите «мне нужно тебя прервать на секундочку». Не обрывайте ее сразу. Представьте, что она — Боинг, идущий на взлет. Вы хотите ее остановить до того, как она наберет скорость и переедет вас. И когда вы это сделаете, она, вероятно, спросит что-то вроде ⁇ А ⁇ или ⁇ Что ⁇ но не давайте ей начать снова. Джоан кивнула. Тогда что мне делать? Я посоветовал Джоан сказать Нэнси следующее. ⁇ Мне нужно тебя остановить, потому что я делаю кое-что, чего друзья делать не должны. Я понимаю, что когда ты жалуешься мне, то чувствуешь себя лучше, но тогда у тебя нет мотивации решать свои проблемы. Получается, что из-за меня ты застреваешь в нервных ситуациях, так что отныне я не буду поддерживать такие беседы, как сейчас. Я понимаю, что ты испугана или расстроена, что ты в первую очередь предпримешь, чтобы справиться с неприятностью. Посмотрите внимательно на то, что я предложил Джоан. Я не советовал ей отвечать что-то вроде «Ты что, хочешь, чтобы я решала все твои проблемы?» или «Я тебе не мамочка?» Если вы конфликтуете с психами, а не входите в их положение, это не сработает. И я не стал предлагать технику решительного отказа, потому что для людей вроде Джоан, опасающихся прямого противостояния, такой подход будет слишком травматичным. Вместо этого она обезоружит Нэнси, сказав, по сути, «это все моя вина, что в значительной степени правда». И далее она переведет ситуацию в другое русло. «Да, у тебя проблема, расскажи, как ты собираешься с ней справляться». Это хороший подход, но он работает не всегда. А иногда помогает только в краткосрочной перспективе, если у собеседника пограничное расстройство личности. Так что выбирайте, решительный или вежливый отказ. И то, и другое лучше, чем попадать в плен, всю жизнь играя в Спасителя для человека, которому нужно спасти себя самому. Подсказка. Если от вас хотят услышать «да», то на самом деле для блага собеседника нужно ответить «нет». Скажите «нет». План действий. Первое. Определите, какие люди в вашем окружении сваливают на вас свои проблемы. Второе. Поймите, что вы не помогаете им, позволяя собой манипулировать. Третье. Поймите, что вы не помогаете и себе, позволяя им сваливать проблемы на вас. Четвертое. Начните с тех, кто особенно часто садится вам на шею. Используйте решительный отказ или вежливый отказ, чтобы научить этих людей брать на себя ответственность.